загребе, продолжал мандить. Мне велели идти домой. Я должен был вернуться к жене и скрываться у нее несколько дней, пока мирку не освободится из лепа главный. И после того, как я уговорю его связаться с людьми, которые меня послали, у меня больше никаких с ними дел нет. Смогу свободно объявляться властям. Недавно была амнистия, Я тоже под нее подпадаю, меня бы проверили и отпустили. Так мне сказали еще в Германии, да я и без них это знал. Только я ни во что не хотел вмешиваться, и еще до возвращения сюда надумал от них улизнуть при первом удобном случае. Вот потому я кул витрину и разбил, и упираться не стал, когда милиционер меня повел. — Почему же вы так упорно молчали? — спросил я. Не проще ли было, попав к нам, все рассказать? Ответ прозвучал вполне резонно. Я не хотел Мирку закладывать до того, как он из тюрьмы выйдет. А этим типам тоже не хотел помогать. Пускай сами к нему подступаются и уговаривают. Мирка — брат моей жены. Значит, роднёй мне приходится. Вот и ни к чему его перед властями оговаривать, будто он опять затевает чего-то потому я и молчал. И даже если бы меня в сумасшедшей дом определили, все равно бы молчал. До тех пор, пока у Мирко все не уладится. Сколько могло продлиться это молчание, Мандич, вероятно, рассчитать не пытался. И, судя по всему, даже не сомневался, что Мирко Цернкович согласится на предложение иммигрантов и побежит за границу с теми людьми, что доставили его самого в загреб. Так или иначе, сказанное надлежало как можно быстрее проверить. Кое-что мне показалось сомнительным в последней части его исповеди, и я спросил. Хорошо, Мандич, а разве вы не боялись, что ваши спутники выполнят свою угрозу и убьют вашу жену? Они ведь, наверное, догадались, что витрину вы разбили нарочно, чтобы попасть в милицию. Чуть ли не впервые за весь допрос Мандич хитренько ухмыльнулся Нет, не боялся. Они теперешнего адреса жены не знали. Я это еще в Германии сообразил, когда меня вербовали. Это ведь наш старый домишко. Мы в нем жили до того, как я еврейский магазин занял в них хозяйский платье. Ну, они могли спросить у Мирка Цернковича или узнать в адресном столе, заметил я. Мандич покачал головой, — Мирка бы не выдал мне. Он бы все сделал, чтобы ее не впутывать. Думаю, он бы и работать на них стал, если бы другого выхода не было. А в адресный стол разве посмеет кто из них обратит? Что касается последнего, он ошибался. Вряд ли люди, способные нелегально переходить границу, испугаются попросить в адресном столе вполне невинную справку. Мандичу я об этом, однако, говорить не стал и продолжал спрашивать. А как выглядели люди, которые привезли вас в Загреб? Сколько их было? Двое. Один высокий такой парнишка, веселый, потравить масса. Другой постарше, молчаливый. На боксера смахивает. По описанию, это вполне могли быть угонщики из Фиата 1100. На каком языке вы с ними разговаривали? — На нашем, конечно. — На каком же еще? — ответил Мандич, явно удивленный моим вопросом. Хотя они не больно-то про себя рассказывали, знали, куда меня отвезти, но об этом тоже говорить не хотели. Тот, что помоложе, хоть и попроще был, а все больше шуточками отделывался. — Хорошо, а может вы запомнили номер автомобиля? Или что-нибудь особенное в машине? на номера у меня память слабая пожаловался он «Помню только буквы т с и цифры белые на черной табличке т с значит триест но ну, вот, наконец-то есть у меня конкретные доказательства связи и какой угонщиков с слабго андич теперь можно вести следствие по вполне определенному пути. Просторный и светлый кабинет заместителя начальника тюремно-исправительного дома в Лепоглаве был обставлен без шика, но удобно и современно. Расположившись в кресле гарнитура, стоявшего в углу, я пребывал в одиночестве, пока охранник не ввел в комнату Мирку Цернковича. Скинув головной убор, Цернкович остановился в дверях, и удивленно уставился на пустой письменный стол. Он, видимо, был уверен, что его вызывают к начальству в связи с предстоящим освобождением из тюрьмы. Ибо именно сегодня был тот день, когда Мирко Цернкович вновь превращался в свободного гражданина. Только потом он заметил в кресле меня, и хоть я был для него человеком совершенно незнакомым, сразу сообразил, что я лицо должностное, раз нахожусь в этом кабинете, Повернувшись ко мне, он приветствовал меня легким наклоном головы. Я знаком велел охраннику оставить нас наедине и принялся разглядывать Царанковича. Высокий, крепкий мужчина, чуть старше сорока лет, с резкими чертами умного лица. Когда был помоложе, наверняка считался красавцем. Вот он, какой, значит, этот человек, из-за которого такая каша заварилась, думал я, разглядывая его. сегодня утром Я закончил допрос Влада Мандича и, дождавшись Младена, доложил обо всем. Запросив точную дату освобождения Мирка Цернковича из тюрьмы, мы узнали, что это произойдет тоже сегодня. Сестра его ошиблась в расчетах, полагая, что ему остается сидеть еще несколько дней. Я по телефону попросил начальника тюрьмы задержать Цернковича до моего приезда, на что он сразу согласился. Я хотел побеседовать с Царинковичем перед тем, как он выйдет на свободу. Обсудив с Младеном и руководством дальнейший ход следствия, я сел в машину и около девяти утра уже находился в этой комнате лицом к лицу с Мирко Царинковичем. В это же самое время в Загребе Младен продолжал допрос Мандича, стараясь узнать как можно больше подробностей, касающихся его прибытия в Югославию. Самое большее через неделю, проверив кое-что из его показаний, Мандича можно будет выпустить на свободу. Недавно принятый закон об амнистии действительно распространялся и на него. А за это время мы успеем проверить, правда ли все то, что нам рассказал незадачливый эмигрант, и если окажется, что он не в ладах с истиной, у нас еще будет возможность призвать его к ответу. Садитесь, церковь Вежливо поклонившись, он молча опустился в кресло напротив меня. Я пододвинул к нему сигареты и зажигалку, которые лежали на столике между нами.